Глава вторая. Что тут скажешь? осменогово, это вам не Рио-де-Жанейро, и даже не Кобринская. Как говорится, трубы пониже, дым пожиже, домишки поплоше, заборы покривее, людишки погреснее. Зато лужи на главной улице поселка всем остальным лужам, какие только видел Шиноби, и по глубине, и по длине дали бы серьезную фору. Южная граница владений мамаши Эндельман. Почти сразу за поселком начинались земли независимых, по сути, диких кибуцев люди, в которых были всегда голодны, а оттого озлоблены и воинственны. Посему здесь, восьмино гово, находились военные мамаши, стояли у дверей своего барака с чашками в руках, видно, пили грибной отвар или что покрепче а еще под навесом в центре города прятался от дождя боевой голем. Голем был немного понурый или сонный, а еще низкорослый, но боевая биомашина притом была крепкой, упитанной. Также на ее корпусе и мощных руках наблюдались шрамы. Видимо, в этих непростых местах она имела значение не только сдерживающее. Оператор Голема и его помощники насыпали Голему в корыто, стоящее на колодок, из ведер, отварной и, судя по манипуляциям людей с ведрами, еще горячий провиант. Лелеют его, горячим кормят. Итак, как минимум один Голем, казарма, солдат на двадцать. На вид и Голем, и солдаты имеют непосредственный боевой опыт. Надо будет сообщить об этом Сурмию. А кроме казарм и черных от сырости домишек разной степени кривизны, Ратибор отметил для себя большой крепкий дом с флагом эндельманов на коньке, рядом с которым торчала антенна — менталографа. В общем, всякому было понятно, что здание сие — резиденция наместника мамаши. А после него почти сразу кучер завернул свою заметно утомленную козла лосиху в большие ворота постоялого двора, на которых красовалась табличка со звучной надписью «Край цивилизации». Телег и повозок здесь было не так уж и много, и поэтому воздинца сразу нашел место для своей коляски и, остановившись, обернулся к юноше и сказал «Остановочка для отдыха и кормления животного». Продолжим движение через час. Можете пока и вы покушать чего-нибудь, барин. Юноша выпрыгнул из повозки, и под внимательными взглядами некоторых людей, возниц и дворовых работников, что были во дворе, сразу стал делать упражнения и растягивать мышцы, что немного затекли в дороге, а также расправлять свой костюм. И лишь после приведения себя в порядок молодой человек отправился в заведение. А там было немноголюдно. Едва ли десяток столов из трех десятков был занят. Свиньин сразу обвел взглядом отдыхающий и кушающий народец. И не все люди, присутствующие в помещении, ему понравились. Среди простых возниц и купчишек или каких-то дневных бездельников в опивох, что отдыхали в харчевне, несколько людей сразу показались ему неуместными. Их было четверо, Сидели они за столом, кушали что-то чуть сосредоточеннее, чем нужно. И выпивали, но без излишеств. На всех у них был всего один небольшой графинчик на пол-литра какого-то мутного содержимого. И все одеты были в самую, что ни на есть, простую крестьянскую одежду, только чистую и сухую. Но, во-первых, у крестьян как раз нет денег, чтобы обедать в заведениях, пусть даже и дешевых. А во-вторых когда это у крестьян одежда была чистой. Они ведь не вылезают из болотной жижи всю жизнь. Возле двоих из этих крестьян стояли большие плетеные торбы, накрытые тряпками. А большие деревянные башмаки этих людей были подвязаны крепкими шнурками, чтобы не сваливались в липкой грязи. Нет, нет, это были очень странные пейзани. Но... Допустим, крестьяне здесь богаче иных. Или напялили чистую одежу и пришли сюда отпраздновать что-то. Вот только празднуют они как-то без огонька. Всего с одним графином на такую кучу здоровенных мужчин. Да и на крестьян эти люди, похожи не так чтобы очень. И одежда явно не их. Это все равно, что на мускулистых доберманов натянуть веселые попонки пуделей. Люди были неприятные это юноше стало ясно с одного мимолетного взгляда, которым он обвел заведение. Но его учителя ему неоднократно объясняли, что свои наблюдения, а тем более свои намерения, нужно скрывать, и посему свиньин без всякой заминки выбрал стол, за которым он сидел бы к этим людям боком. Но успокойтесь, я вас не вижу никакой для себя опасности, и держать вас в поле зрения не собираюсь». И едва он разместился за столом и уложил рядом на стул свою сугагасу, как к нему тут же подбежал расторопный человек с напомаженными волосами и модным пробором в разные стороны. Он был услужлив, старателен и ловок. — Премного радость вас видеть, барин! — этот причесанный человек смахивает несвежим полотенцем какие-то крошки со стола. — Извольте порцию осьминогов? — у нас не осьминоги, а сама нежность, только что выловлены. Руку к ним засунешь, так они по ней карабкаются наверх. Ей-богу, за десять минут до вас добытчики их доставили. К ним водочки, а тварчика грибного, о о о он жмурится. Откушаете, и душа возлекует. Желудок мой не искушен в изысках. Оставлю осьминогов тем, кто крепок духом, замечает Ратибор. Мне же лучше поискать попроще пищи, которая в дороге непростой и кошельку, да и пищеваренью из редной тяжести не станет представлять. о, -о, -о Только и смог вымолвить причесанный, видимо, удивленный высоким слогом, но он тут же приходит в себя, склоняется к шинобе и старательно предлагает. «Попроще желаете? «Можем предложить игуанью ногу, жареную с имбирём, превосходную жирную отбивную из барсуленя» тушеные с медом мидии, и для утонченных путешественников салат из болотного каштана с тараканьими яйцами. Он собирался продолжать, но шиноби уже выбрал. Пусть будет игуана. Тростник толченый, если свежий есть, произносит юноша и в знак расположения похлопывает человека по плечу, а сам, стараясь не выдать своего любопытства, почти боковым зрением разглядывает пейзан и замечает, что двое из них внимательно наблюдают за их с официантом разговором. Пожалуй, слишком внимательно для простых отдыхающих крестьян. «Праздник наисвежайший! Еще сегодня утром колосился в болотах. Хлеб, водочку, грибного отварчика крепкого или не очень. Грибы у нас для отдыха или забвения опять же имеются. Весь наборс, э, какие пожелаете», — продолжает причесанный, обнадеженный добрым жестом посетителя. «Достаточно мне будет хлеба с чаем», — отвечает ему свиньин. «И чай, прошу вас, заварите свежий, чтоб скула не сводила от него. За это я готов платить отдельно». «Не извольте беспокоиться», — заверил юноша официант. «Велю, чтоб заварили так, как себе заваривают. Только, сами понимаете, чай — дел не быстрое». «А ничего». Я здесь у вас надолго, пока мой козлолось лось не отдохнет, пока вознится и не поест на славу, чтобы потом в пути не отвлекаться», — отвечает ему молодой человек. А официант уже кланялся, уже было хотел удалиться, но свиньен остановил его. «Любезный друг мой!» «Эда, барин?» «А где у вас тут можно...» — юноша снял перчатки и показывает официанту руки. «Освежиться!» «Ха! Это к с у нас!» — тут указывает юноша на входную дверь. Как выйдете — и за угол направо. Там у нас и умывальникс. — Спасибо, друг мой, — отвечает молодой человек и встает. Он забирает свою шляпу и, не обращая внимания на четырех пейзан, двое из которых не стеснялись глазеть на него, выходит на улицу, а там, прямо на пороге заведения, Ратибор нос к носу сталкивается со своим кучером, собиравшимся, видно, побаловаться живыми осьминогами. Шиноби тут же спросил его. — Хочу от вас ответ я получить. Мне отвечайте быстро, это важно. Готовы ли вы уже пуститься в путь, чтобы не терять нам даже ни минуты? — Помилте, барин. Я нютку только что напоил, только силса ей задал. Кушает животное, и мне покушать. Да и вам. — Друг мой. «Сейчас не время отдыхать, не время предаваться наслаждениям. Мне нужно уезжать отсюда срочно», — твердо произнес молодой человек и, чтобы придать своим словам убедительности, добавил. «Вам премия хорошая за спешку уже отсчитана. Лежит в моем кармане весомый шекель, ожидая только согласия от вас продолжить путь немедля». «Шекель? Это... это к уже обещанному?» — уточнил возница, почесав бороду. «Да». «Я удваиваю цену», — быстро говорит ему свиньин. «Два шекеля, если помчим немедля, и в этот день до лядов доберемся». «Ну, раз так, тогда что же? Анюткой до вечера потерпит», — соглашается кочер. «Я в туалет, но это ненадолго», — сообщает ему юноша. «И вы уж времени, прошу вас, не теряйте. Коляску снарядите быстро и сразу у ворот ее поставьте, чтобы я, едва сортир покинув местный, вскочил в нее и сразу нас увез ваш козлолость на диво-быстроногий к туманам легким, что скрывают юг». «Все сделаю, барин!» — заверил его возница, с пониманием воспринимая его слова. «Как же за шекель не расстараться!» Его еще не старый, но уже мудрый учитель Пантелеймон, читавший юноше курс безопасности и конспирации, неоднократно ему говаривал. «Запомните, молодой человек, если вам кажется, что за вами следят, или кажется, что кто-то замышляет против вас что-либо, скорее всего, вам не кажется. Это один из самых простых и верных постулатов безопасности». Помните, что у вас всегда будут недоброжелатели, которые не приминут прикончить вас. Вы всегда должны быть на чеку и уходить при малейшем подозрении на серьезную опасность. Всю эту науку юноша усвоил и пренебрегать ею, тем более в подобной ситуации, не собирался. И он пошел к туалету, хотя непосредственной надобности в посещении санитарного зла он и не испытывал. А уединившись там, он мыл руки и больше прислушивался к тому, что происходит снаружи. А снаружи кто-то топтался. И посему юноша, надев перчатки, взялся за вакидзаси, прежде чем открыть дверь. Вернее, приоткрыть, чтобы в образовавшуюся щель разглядеть и понять, кто там бродит вокруг туалета. И когда он понял, кто это, ему стало чуть полегче, так как это был напомаженный официант, который стал Ратибору радушно улыбаться. «Все хорошо у вас, барин!» «Прекрасно все. Спасибо, что спросили», — отвечал ему свиньин. А сам думал, видно, работы у него нет, что он посетителей у туалета отслеживает. А может, боится, что я не расплачусь за заказанную еду... И чтобы избавиться от внимания на помаженного, он уточняет. — Вам нужен от меня задаток? За заказ? — А, нет-нет, — сразу отвечал тот. — Просто хотел сказать, что уже подал я вам игуанус. — Ах, игуану! Как это чудесно! — говорит Ратибор. — Ну что ж, пойдемте, раз обед поспел и сам жестом предлагает официанту пройти вперед и после следует за ним, но едва они выходят из-за угла, как и на помаженный, и сам шиноби видит, как его коляска покатилась не спеша к воротам трактира. А кучер кучерскозил очень даже призывно смотрит на свиньина. — Ну так что, едем или нет? — Едем. И тут официант переводит немного изумленный взгляд с юноши на кучера, а потом обратно, потом еще раз туда-сюда, и в его напомаженной голове вдруг все складывается. Глаза официанта вытаращиваются, и это был верный признак того, что он вдруг все понял. Понял и заорал, голосисто и слегка напевно. «Убийца утекает!» Он хотел еще что-то добавить, но короткий, акцентированный, без замаха удар снизу вверх под правое ребро оборвал его лебединую песню на первом вздохе. Что-что, а наносить точные, обездвиживающие удары в печень свиньин учился многие годы. «Хо!» — только и вымолвил на помаженный. У него подогнулись колени, и он, ёкнув диафрагмой, повалился в грязь. А Ратибор весьма скорым шагом поспешил к коляске и, сразу заскочив в нее, сказал, — Теперь спешите, ловкий мой возница, теперь нас здесь уже ничто не держит. — Ну, разгонись, пропаща! — Куча щелкает кнутом. — Раззадорься! И недокормленная козла лосиха Анютка весьма резво набирает ход. «Наяривай, давай!» — лихо понукает ее возниться, то и дело звонко щелкая кнутом, отчего их тележка полетела по главной улице Осьминогова, вызывая удивление у местных жителей такой неожиданной для их селения лихостью. Ратибор же, выглянув из-под верха коляски, увидал, как из ворот трактира на улицу выскочили один за другим двое из тех самых пейзан, которые вызвали у юноши, как теперь выяснилось, вполне обоснованные подозрения. Они некоторое время смотрели вслед уезжающей коляски, а потом бегом кинулись обратно на двор трактира, и поэтому юноша сделал для себя вывод, что ничего еще не закончилось. И пока он обдумывал свою стратегию на ближайшее будущее, его возница, продолжая щелкать хвостом, интересовался. — Барин, а за что же вы этому половому-то по то вдарили? Мне показалось, он в тарелку плюнул, тут же соврал ему юноша. А сам снова выглянул из повозки и поглядел назад. о понимающе понимающий тянет кучер и соглашается. «Ну, за это стоит! Эти половые народец-то, конечно, безобразный. Сами сначала стелются, еле источают, а сами так и нравят тебя обсчитать. Или обобрать, ежели пьяный уснешь. Да еще и харкнуть могут, если малым дашь. А уж за это стоит их поучить. Стоит!» Так и закончилась та встреча в таверне. Пришлось Шинобе уйти. Вот только враги не оставили планы свои, спешат за ним вслед, теперь даже не пряча в одеждах точеную сталь.